Знаю, я знаю, откуда прёт на меня это болезни. Где коробка-то? И не ни в ней, и не ни в анфисе тут дело, а в смерзравце. Это вы хотите на меня как на зверя? Вы, вы. Да где кокаин там? Затравить меня хотите, без портог пустить. Вот оно, вот. Ну погодите же, я усыплю. Но только пусть эти солоши посмеют поднять открытый бунт. Пусть только посмеют. Когда увидят, что мы с ними сделаем, я сам буду расстреливать их из собственных пушек. Батс и Мокринка, ха-ха. Батс и Мокринка, ха-ха. Батс. И мокринка. Вы слушаете меня, господин Громов? Разумеется, господин прокурор. Так что же вас не устраивает то, что вы нарушаете постановление правительства? Извольте обратить внимание на этот параграф. Тут вот написано: жилые помещения для рабочих должны быть светлы, сухи, оконные рамы непременно двойные и так далее, и, и так далее. А у вас что? Нежилища Магилы. Это знаю. Сам видел. Кто вам разрешил строить так, как вы строите? Я, господин прокурор. Что? Я разрешил. Вы подлежите за это ответственности. Люди не скоты. Я настаиваю, чтобы все бараки были перестроены. Слышите, мелкий господин? Я настаиваю. Я сразу этого сделать не могу. Но вы совершенно обесцениваете труд. Рабочий день у вас чрезмерен, жилищные условия из рук вон плохи. Обсчёт, обмер рабочих, тухлые продукты. Рабочие требуют прибавки и требуют совершенно справедливо. И вы немедленно должны пойти на уступки. Да, -с, да, -с, да, -с, прошу не возражать. Вообще, вы должны всё это проделать завтра же, завтра же. Господин прокурор, вы очень легко и даже до смешного наивно желаете распоряжаться моими делами и моими капиталами. А так да кто же их наживал, позвольте вас спросить? Вы или я? Совершенно верно, вы. Да, но в этом вам помогали и рабочие, и на семь-десять процентов может быть. Ах так. Ну тогда конечно. Однако вы не забываете. то я один из крупнейших капиталистов России, поэтому милый мой прокурор, давайте жить дружно. Я половину этих рабочих уволю, другая половина останется. Через несколько дней придет. новая партия в 500 человек рабочих, и через неделю у меня будет избыток в рабочей силе. Да, но я холодной скотинки на наш век хватит, но я от своего принципа не отступлю. А какой же это принцип? Позвольте узнать. Я даю народу минимум, беру максимум. И потом, если я уступлю сегодня, то вынужден буду сделать это и завтра, и послезавтра. На готов увяз всей птички пропасть. Да. Конечно, я я вполне вас понимаю, но, господин прокурор, господин прокурор, я имею Кстати, рот, мистер. Кстати, вы знакомы, господа? Да. Я уже имел честь беседовать с господином фон Теффером. Должен отметить, он настроен весьма решительно. Развека 2:00-3:00 ночи будет очень полезным. Да. -с. У вас, кажется, был уже опыт. Не принимаю вашего тона, господин прокурор. Да, у меня был опыт. 9 января в Петербурге. Так вот, господа, я имею сведения, что толпа намерена двинуться сюда, чтобы обезоружить солдат и растерзать нас. Я дам приказ стрелять. Рот, мистер, рот, мистер, теряете самообладание. Рабочих можно остановить и не стрельбой. Я заявляю вам, я против. Но впрочем, если у вас не опровержимы доказательства, если вам верена власть чуть ли не самим Петербургом, вот телеграмма. Ну, в таком случае действуйте, конечно, на свой страх и риск. Я же умываю руки. Я вас больше не задерживаю, господа. Я очень плохо себя чувствую. Я не здоров. Ты с ними везешь? Черт у твои советы Фарков! Я сам знаю, что делаю. Ох, не шути с огнем, Прохор Петров! Народ, народ идет на тебя! Плевал я на народ, народ, толпа! Плевал я на толпу, плевал! Слышишь, что? Омниш, хозяин! Поздно будет! Пойди на уступки! Черт, лысовые! Они уступки? Так и скажи им, Прохор Петрович! Прохор Петрович, они идут. Я приказал стянуть на бугор возле штабелей все вооружённые силы. Нет, ни вебога. Прохор Петров. Купилай солон. Что ж, я уйду. Только знай, Прохор Петров, раньше я с тобой был, а теперь еще я против тебя. Ротмистр Карл Карч, милый. Ну вот они, ну вот то один, то другой. И все словно сгорелись. Пойдите на уступки. Пойдите на уступки, не могу я. Не могу. Если им дать по тачку, мне я буду хозяин, а они а я пропал. Понимаете, пропал. Любезнейший Прохор Петрович, наступил момент действия. Я имею директиву правительства пустить вход в ход вооружённую силу. Ну так и действуйте, Карл, Кардж, действуйте. Да, но я должен предупредить вас, что толпа в 4.000 слишком. Что? Трусите? Не. Нет. Но я должен честно сказать, что я жалею, Боже упаси. Вы понимаете? Тогда нам никому не здороваться. Вы же поплатитесь жизнью в первую голову. Итак, Прохор Петрович, ваше слово. Значит, уступок рабочим с вашей стороны не будет? Нет. Не будет. Я хотел бы поговорить с рабочими, я их успокою, они Они мне поверят. Время переговоров кончено, господин Ростов. Ну, впрочем, попытайтесь. Вот такие, как вы, и разводят крамолу. Чёрт вас побери. Ребята! Ребята, товарищи! Товарищи, остановитесь. Остановитесь вы, как биби идёте. Товарищи, на расстрел. Стой! Стой, стой, ребята! Чего? Стой, парень протрацию говорит. Не нажимай, ну, не на. Ну, не на. Ребята, ребята, ну Вы же на смерть идёте, ну. Разве вы не видите, там же солдаты стоят. Андрей, Андрей, что же делать? Мы мирно! Мирно! Мы по городу. Сацридуршай барям. Подождите. А выборные, выборные где? Прошу, давай, коллеги, выборные. Протаса устройте. Что? Что? Что же вы делаете? Убици, падай! Падай, падай, падай! падай Убиваю! А! -а, -а! Рация! Партуова! Уби туда на башню я знаю и конец смерть ужас ужас не хочу не хочу надо бежать отсюда бежать убегу спрячусь залезу на дерево Кто здесь? Кто? Кто здесь? А, это ты? Ибрагим. Ты мне худо не сделаешь? Помнишь, как мы плыли с тобой по Угрюм реке? Ты любил меня, и я любил тебя. И Синильгу, и Анфису. Больше нет. У тебя никого нет. А жена? А дочь? Разве они были нужны тебе? Так что же осталось? Казнить тебя. За что я должен казнить тебя? За что? За расстрелянных рабочих. Это не я. Не я. Это всё род, мистер, род, мистер. О, ой. Ох. Голова. Ох, голова разламывается. Ох. Ох. Ум. Успокойтесь. Пожалуйста, успокойтесь, голубушка. Простите меня, доктор. Ох, эти боги. Что с мужем? У меня что, вроде начальных признаков психостении? О, ну какие же причины? Душевные потрясения, вызванные известными вам печальными событиями. Да, да, да. Довольно продолжительное а одиночество в тайге, а куда он сбежал, и наконец, а простите меня. частые выпивки, кроме того, злоупотребление наркотиками, морфием, кокаином. Помогите, доктор, умоляю, спасите его. Здравствуйте, господа. Андрей Андреевич, как хорошо, что вы пришли, доктор. Так мы с вами договорились. Конечно, конечно, все будет хорошо. Спасибо. До свидания. До свидания. На свидании. Что случилось? Чем расстроены? Ах, Андрей Андреевич. Я в полной растерянности. Я не знаю, что с Прохором. Так успокойтесь и расскажите всё по порядку. Да. После возвращения из тайги Прохор был просто чудо. Заласкал, замучил дочку Люпу. Сопередо мной стояла на коленях, целовал руки, умолял простить его. Ну, же прекрасно. А, я слишком хорошо знаю Прохора. И скажу вам откровенно. Я испугалась случившихся в нём перемены. Почему? Понимаете, в Прохоре совершились какие-то сдвиги, какой-то надлом его психики. Он пристрастился к наркотикам. Ну, ну. Мне надо плакать, не надо. Недавно Прохор напился на башне в стельку. Я вот пригласила доктора. с господином Протасовым. Вы здесь прекрасно, прекрасно. А то я как раз хотел посылать за нами. Слушаю вас, Прохор Петрович. Минуточку, минуточку. Ну, входите, где же вы там? Я здесь, здесь, Прохор Петрович. Сначала послушаем главного бухгалтера. Садитесь, садитесь, господа. Ну вот, теперь все в сборе. Садись, Нина. Да. Итак, господа, За время моего отсутствия на моих предприятиях установились новые порядки. Видишь ли, прокол. Господин Крестьянский, я попрошу бухгалтерскую справку о соответствующих выдач рабочим до и после забастовки за месячный срок. И как изменилась плата рабочим? Плата одному и тому же числу рабочих за месяц возросла со 175.000 прежде. до двухсот пятидесяти тысяч теперь. Ага. Значит, рабочие теперь берут с меня лишку миллион рублей в год. Прекрасно, прекрасно. Я, Прохор Петрович, должен вам доложить, что мы делаем сейчас огромные усилия на вверствой улучшении быта рабочих, то, что упущено было вами. Переустройство и новая постройка бараков, бань, прачечной и кухни утверждены мною по смете в 247 тысяч рублей. В 247 тысяч дворцы рабочим. А из чьих капиталов? Из чьих капиталов я вас, протасов, спрашиваю? Вы благодаритесь, выте рабочим? Из ваших, конечно. Что? Что? Что? Что? Из моих ста тысяч в это дело вложила собственных денег я. Это деньги не твои, а наши. У тебя нет своих денег, пока ты моя жена. Хорошо, хорошо. Я согласна с тобой. Не горячись. Я полагаю, что рабочие, поставленные в сравнительно хорошие условия, будут работать и уже работают более продуктивно. Таким образом. Таким образом, вы, господа, через год выпустите меня в трубу. Таким образом. Широкая реорганизация всех работ, предпринятая мною за ваше, Прохор Петрович, отсутствие, оздоровила дела. И в конечном счете надо надеяться, что все предприятия, если и принесут вам сравнительно меньший доход, чем вы ожидали, зато вы вполне гарантированы теперь от повторения кровавых событий подобных. Хорошо. Хорошо, всем вам, господа, большое спасибо за вашу честную работу во время моего. невольно в отсутствии вам Протасов спасибо вдвойне я уже не знаю как благодарить вас за ту огромную пользу которую вы бескорыстно принесли мне и моей супруге спасибо Протасов спасибо я вас больше не задерживаю господа спокойной ночи до свидания мина якобы до свидания до свидания Прохор Петрович до свидания господа в зале с прохвост. Вместо 2-3 млн барыша, я чего доброго, понесу миллионный убыток. Порядные работы запущены, железнодорожная ветка тоже. Вот что. Прости, Прохор, но чем же виноват Андрей Андреевич? Ведь ты же Что я? Я был в полнейшей прострации. Я с ума сходил, такая хуть льмал. Вот я и убежал в тайгу. А здесь же кругом дураки. Проквостни нет. Я этого так не прощу Протасову. И это твоя благодарность за непомерный труд человека, за бессонные ночи. Ты погляди, погляди, какой он стал. Он болен. Нет, это несправедливо. Это не великодушно, это подло наконец. Ну сводите, сводите меня с ума. Вы все сговорились. Протасов. Что Протасов? Он с утра до ночи убивается возле Ох. тебя. Знаю, знаю. Я всё знаю. Смерть моей ждёте, да? Прохор. А вот мне нет. Не умру на зло вам. Не умру. Ну что ты такое говоришь, Прохор? Ну зачем ты нюхаешь этот свой проклятый кокаин? Ну зачем? Нина. Ты внесла страшную дезорганизацию в мои планы. и не понимаешь, что ты делаешь. Ты бросаешь на ветер деньги. Всё, что я делаю, я делаю из любви к тебе, если хочешь знать. Да, да, да. К несчастью, я продолжаю тебя любить. Ну так не сажай меня на рогатину, как медведя. Может ведь так случиться, что на твою любовь я отвечу ненавистью? Да, на любовь ответить ненавистью ты можешь. Мне противны твои паршивые либеральные сотни. Мне чужда твоя маленькая мораль, мешающая моему большому делу. От тебя пахнет ладаном, и все твои дела мне мерзки. Ты ты сводишь меня с ума. Ты Ты становишься злым моим демоном. Я не Анфиса. Не вспоминай Анфису. Не вспоминай. Хорошо, хорошо, хорошо. Сядь. Успокойся. Послушай меня. Я всё делаю, желая хорошего не себе, а твоим же. Пойми, твоим же рабочим. И не из любви к ним, конечно. Рабочие мне чужие, а ты мне свой. Ты пойми. Если твоим рабочим будет в бараках жить лучше, чем в землянка, они же поставят это тебе в плюс. Из-за забастовка не повторится. Ты идеалистка, ты отстала от жизни лет настра. Ты вся в оптическом обмане. Тебе только не достаёт ещё синих очков. Впрочем, ты их берёшь иногда на прокат, то от ца Александра, то у Протасова. Я разучилась прохора бежаться на тебя. Ты слишком захлотал меня своими жёсткими руками. Всё моё сердце и вся я в мозолях. Я всё переверну по старому. Сбавлю голодранцам плату, оставлю жрать падаль. Недовольных вышвырну вон вместе с своим Протасовым. Нет! Этого не будет. Слышишь? При первой же твоей попытке Вернуть наше с тобой дело опять к старому кошмару? Я поверну против тебя игру. И предупреждаю, игру серьёзную. И я пощу в дело весь свой капитал. А всё-таки ты чертовски красивая баба. Какой на ночи? Подожди. Ну. Но... Сердишься? М? Сердишься? А, не нет. Тогда пойдём ко мне. Сегодня ты мой. А вчера кто был твой? Я так вопрос не ставлю напротив. В моей фразе сегодня ты мой, скрыто звучало другое. Чей ты был вчера? Я не знаю, но вчера ты был не мой. <связать> <связать> Ой. Скоро ровно 10 лет, как мы живём здесь. Да. Да-да. Юбилей. А к этому дню переберёмся в наш новый дворец. Да. И сразу юбилей и Новосибирье. Мне бы хотелось, чтобы этот день прошёл торжественно. И знаешь почему? Ну, ну. Мм, ты же сам любишь говорить: работа, работа, а потом Гульба, пусть эта гульба будет законно заслуженный и культурный. Да, да, да, я закачу такую иллюминацию, что ты ахнешь. А правда, Картер? Ну пусти, ну пусти же! О, вот же медведь, Правда! Побери на реконструкцию прииска новый уже затрачено сто шестьдесят две тысячи, а судя по смете предстоит затратить еще двести тысяч. Чёрт, где бра денег? Алло, а это вы Квасичевский? Что? Слушайте, если так и дальше пойдут дела, то риск достань придётся вовсе закрыть. Вот к чему привели все эти новшества. Что? Ах Протасов считает? Так можете передать вашему Протасову, что он дурак. Чёрт. Все все до одного против меня. что я с Пратасовой и Ниной. Ну как нарочно, с ума свести хотят. Они воображают, что я свихнулся, идиоты. Да я и сумашедший, и у меня их всех вон ста раз солочи. Это из-за них рабочие избалованы, из-за них. Ладно, всё, хватит. Надо как следует намахать Пратасовой и снова свернуть всех в бараний рог. Ладно. Это потом, потом. Сейчас главное юбилей. Всех приструнить богатством и славой. И прочь с дороги все баби призраки, все анфисы, синилиги. И тогда сам черт не брат. дорогу капиталу, дорогу энергии, дорогу практическому деятелю жизни, смирно. Руки по швам, рабы. Минуту внимания. Мерси. <свист> Господа, Прохор Петрович желает сказать. <свист> <свист> <свист> Ваши превосходительствам, милостивые государи и милостивые государыни. Вы собрались сюда в торжественный юбилей чествовать Прохора Громова. <свист> <свист> то есть меня. Вы званые сошлись на это пиршество, чтобы разнести в последствии по всему свету добрую весть о моих делах, то есть о делах Прохора Петровича Громова и больше никого, и никого больше. Ну что ж, господа, очень рад. Спасибо. А впрочем, господа, я преступник. Да. Я преступник. <связывая> <связывая> <связывая> не пугайтесь и не удивляйтесь. Я не хочу быть вашим прокурором. Мы все равны, потому что вы тоже преступники. Ой, Ой, как и каждый живущий в этом мире человек. Я с вами говорю на этот раз как равный. Аркем встр! Дявно, <смех> <смех> дявно правда и светность проверять людей не могут. Грех всех равняет. Все мы греховодники, все в одной юзее. Боже, ради тебя. Я прошу вас, прекратите, пожалуйста. А тебя пропросят переменить тему. Ваши прекрасные. Вы ядерно-чистые дети, вы троих шаха. Ага. О, ну, устала ну, ну, быть, значит, э, так сказать, надо выбрать председать. Да. А вот так Ладно, да, ладно. Я благодарю. Брок Петрович, прошу вас, продолжайте в том же духе. Вот что-то вы начали о преступлении говорили. Я сказал, все мы преступники, и это истина. Это утверждает не философ Лицемер, не моралист Потапчик, а я, преступник да? из преступников. Да. Но, а, всегда, человек, тот человек, и кондорау воспоминания о смелом факте могут довести до безумия не есть человек. Это не более как полчеловек. Это, простите, слякать, а слякать никогда не в силах совершить поступка, имя которому на живом языке людей есть преступление. Прохар, значит, ну? лишь удел сильного совершать большие преступления. А так как я преступник крупного масштаба, то я вправе считать себя человеком огромной силы воли. Прохор. Постой, а о каком своём преступлении вы изволите говорить? Смеюсь просить. Что это за преступление? Он, Он пьян, пьян а, ну, конечно, пьян, по его Прохар кончает Выпей за здоровье гостей, ура, ура! Кровь, ты кровь, ты кровь, ты хочешь кончать тибидаж? Вы утомлены? Итак, каково же ваше преступление? Я дьявол. Ой, Я ой, сатана. Он верно говорит. Вы господа видели вершину моей башни, что сделал на настоящем болоте сегодняшний менинник Прохор Петрович Гром. Некий субъект 33 лет отроду с густой сединой в волосах. Но, господа, в битве с жизнью я взял только первые подступы. Нет. Я взобрался лишь на первый этаж своей башни. Да. Правда, это был самый трудный путь. Он начат с нуля. В данное время мои предприятия оцениваются в тридцать три миллиона. И ровно через десять лет я сумею взойти на вершину башни, и к тому времени я стану полным. Владыкой края и мои предприятия будут цениться в трижды триста тридцать три миллиона, Будь то буйка. есть в миллиард. О, да, да. ну, господа, чувствую перед собой могилу и не хочу, а не, не хочу. Не Это такое. Э, пуле, отпусти. Хача! Стой! Нет, господа, это не не тот. Тот сумасшедший дворец это призрак Нина, Господи. ваша расхитильца. Вот и он вступил. Варна! А цар в новом доме по лежательству. Вот и король! Вот когда нисколочь вершил всё. Ваш листор. Он А мы физику ублюдка, потому что из дрожи. Из рёвом выкрик. Да, здравствуйте, брат Петр. Торже мне ж вроде передать отличных для вас минут тут тому, так сказать, назад, пожалуйста. А Прошко. Ибрагима оглы ещё не сдохла. Я живой. Я прибыл в твой царство. Кто это принёс? Человек в очках. Жай вас лицезреть во дворе у подъезда. Оставайся здесь, а сейчас верну. Сашу. Прохору. Это роско. Превосходительство, господин Громов, все время упирал в середине упирал своей глухой глупой речи. Я мов преступник, я преступник. Что? Преступник? Кто преступник? Сам, да. Вот вам ваше превосходительство и вдруг подтверждение. Вдруг это лохматый персона какой-то старик. Это родной отец Прохора Петровича Громова. Вить генерал. Он был приятным сошедшим дом со своим сыном. Бац, бац, бац. Я опять же упоминаю историкам, а деспотант и седь. Бац, превосходительство, это да вот бесспорный криминал. Какая амнисса, какое убийство? Что? Что? Да. Вы думаете? Адать его. Адать его. Эй. Эй. Кто тут ждёт меня? Я Семильга Санфис и вам планируется. Я с того света. А, стой! Стой! Тот тебя подослал, мерзавец. И, Ибрагима оглы, помни, подлец. А куда ты исчез? Что ты здесь делаешь, Прохор? Господи, ну да что со мной? С кем ты говорил? К чёрт, к Нику переложил. Ибрагим, пожалей. Доктор! О, господи, Боже мой! Сюда скорее! Да кто-нибудь помогите! Что это? Скорее! Что Прохор, ты ещё что-нибудь? Хватит причитать. Немедленно перенесите мужа в его кабинет и тут же пригласите доктора, слышите? Ну же, иди, иди! Не дедя! Ну что там еще? Неприятности могут быть. Накиньте, Филатч, выражайтесь яснее. Я разговорчик подслушал между губернатором и его чиновником, ну этим малочкам, пупкиным, М -м -м. худа. Ну придумайте что-нибудь. А я должна вернуться к гостям. Все. Придумайте, прошу вас. Понял, понял, все понял. Иди, милая, я иди. Я всё понял. Ах, ваша господин. Какой ты милый, какой очаровательный. Я просто просто влюблена в вас. Ну, боги, я. Люблю тебя, самовчик. Возложение. Генерал, я уверена, ты не придадешь значения этому. Ну, это и выходки моего с Лекров, ведь он же, ну, психически тяжко, понимаешь? Да, друзья, ну, ты знаешь, да. да. тут как бы сказать. А, ну вот мы и потули, да, да. садитесь, да. осторожно садитесь к Петру. Вот так. Будьте хозяином пиршества, а вашей милой Софье. О! А я знаю. Я всё-всё знаю про вас. Вы плут, ой, какой вы плут. Вы для женщин, я вижу, не безразливы. Да, мстиком гостем я на дяю моей генер. И вашей Софье припослал какой-то Эльиз, бриллиант. Вы много раз мой умял с Никой, с Софией, и на воре. Нет, это не, нет, нет, нет, это ж нетушки. Это ж понюпки. Вы от меня не отделались. Да, ну я. Не-не-не-не. Вашка Леонид Прохор Петрович очень просил вручить вам вот этот подарочек. Господа. Люди попрес бытюш. Простите, Инакентий Филач. Да это же золотой портсигар. Их чистое золото, не извольте сомневаться. Что вода? Вода, прошу на полный бокал. Я хочу сказать то. Господа. Мой муж захвораsnым сейчас доктор. Ну, вы знаете, бесконечные хлопоты по подготовке юбилейных торжеств, бессонные ночи, заботы. Он страшно переутомился, ну и подвыпил, конечно. И сразу как-то ослаб, вы уж, извините, господа, что так получилось. М-м Я поднимаю бокал Вау, да. за драгоценнейшее здоровье нашего почётного гостя, нашего губернатора Александра Хочу всех наполнить бокалы. И минуточку внимания. Давай Господа, наш глубоко уважаемый Прохор Петрович, один из ста릿нешек деятелей нашей великой страны. Да. Его незапятнанные совесть и честь общеизвестны. Да. Это правда. Это правда. Его коммерческий гений тоже на большой высоте. Но Прохор Петрович, при всех своих деловых положительных качествах, наделён ещё изумительным даром слова. Его прекрасная, вся в ярких сравнениях речь, произнесённая с величайшим пафосом, в жесте и слове могла бы служить блестящим образцом для любого оратора. Ура! дышите дышите тихо пульс пульс нормальный как его ос зовут доктор доктор медицины аперцепсиус Адольф Генрихович давайте выпьем доктор мне не дадут а вам дадут если попросите пить нельзя нельзя но вы здоровыак Вы здоровяк, голубчик. Вы просто поддались. Нельзя, нельзя быть женщиной. Надо душевный иммунитет. И так морфий к чёрту, гокэин к чёрту, пусть бродяги нюхают. Всё-таки доктор, я болен. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Чёрного человека сегодня видел. Что? Да. Вон там возле камина. раз за три. Потом синил гу, тем занимались. Ну, да он ведомости эти просматривал часов 5 подряд. Всё ясно. Всё ясно. Закон контраста. Об этом законе ещё Аристотель говорил: если я буду пучить глаза, Не 5 часов, а только 5 минут на белую бумагу, а потом переведу взгляд на израсцы, на потолок, обязательно чёрное увижу закон контраста. Это ерунда. Ерунда, ну, голубчик. Выходит, коничку хлопнуть можно? Стаканчик. Нельзя. Итак, Значит, чёрного человека Видиби это очень просто. Это у нас закон контраста, так сказать, негативчики. А вот э, семильга. Что за птица? Да, не птица, это просто так, чепуха в юности ещё, шаманка. могилу её встретил. Так. Так негативчики, позитивки. Какие негативчики? А ну-ка. Следите глазами за моим пальцем. Так, в сторону. Внимание. Никаких иллюзий. Угу. Никаких иллюзий. Это я, врач. Угу. Да, перед вами врач, а не чёрт, не дьявол. Ниси, нельга -ни вниз, вверх. Прекрасно. Возьмите себя в руки. Жаль, доктор, что вы не были на моём юбилее. Очень жаль. Но а зачем вы в тайге прятались? По глупости хотел бы... Да я и сам сейчас не знаю, чего хотел. Тяжело было. С женой как-то с рабочими, с финансами у меня плоховато, доктор. От меня скрывают, но я вижу сам. Ай! <свист> <свист> Благодарю вас. Вы ничего не видите? <свист> да ничего. Очень больно вы на мозоль наступили мне, чтобы вас черт подрал. Это великолепно, великолепно. Я наступил вам на мозоль и вы только и всего, что вскрикнули. А сумасшедший, он обязательно увидел бы змею, которая ужалила его. Вы здоровы? <свист> вы меня смахуя так ударили по зубам и опять скажете, я здоров? Нет. К таким методам пусть прибегает пьяница в кабак. Так, а вот вы с мозолью запомните. Если увидите чертика с хвостиком, топните каблуком себе в мозоль, и чертик пропадёт. Да. Спасибо. Обязательно. В словом мы вас скоро исследуем разными финтифлюшками, там хроноскопом, тахистоскопом, короче, разными психметрическими штучками. Всё это ерунда, голубчик. Вы почти здоровый. Итак, до встречи, Прохор Петрович. Всего вам доброго. Пожаловали. Просит принять. Проси, проси. Аро. Здравствуйте, госпожа Громова. А почему так официально, Андрей Андреевич? Вам известно, что ваш муж приказал с первого числа понизить заработок всем рабочим на двадцать процентов? Что? Да, а рабочий день на всех предприятиях удлинить на два часа. Я ничего не знала. Нет, это, это сумасшествие. Так вот, Прохор Петрович для меня перестал существовать как человек, как цельная личность. Ареал его гениальности, которому я был в начале, я большой, но окончательно. померк. Можно только поражаться той глупости, которую он делает сейчас. Теперь надо ожидать новых забастовок, новых расстрелов. Да, да, да, это так. Боже мой, боже мой, ну что же делать? Я предвижу, что Прохор Петрович или будет убит, рабочий, или уничтожит тебя сам. Это ясно. Но что будет с вами? Я должна жить и умереть в том звании. которым поставила меня воля бога. Воля бога. Да бросьте, недяка. Ваша игра в наивность, простите, начинает раздражать меня. Вы же прекрасно понимаете, где правда. Ваш либерализм всего лишь красивый жест, ваш альтруизм это результат поповского запугивания вас каким-то страшным судом, каким-то тем светом. При всех плюсах вашей натуры, у вас много наследственных минусов, в которых вы в сущности не повинны. Вы дочь богача и не можете быть иной. Спасибо за лекцию, но я ведь не курсистка. И вообще я не понимаю, чего вы от меня требуете, чтобы я стала революционеркой, Андрей Андреевич, милый, вы уже не молоды. Ваша голова вот-вот посидеет и здоровье ваше стало сдавать. Поверьте, вам не к лецу принадлежать к касте революционеров-безбожников. Заклинаю вас, будьте добрым христианином, акиньте большим своему умом тот путь, куда зовёт Христос, примите этот путь. Он зовётся истинный, и ваша жизнь пойдёт в добром подвиге, и вы сами христианин я. после стольких лет проведённых с вами, после стольких моих с вами бесед на пользу вашего же развития, мне крайне печально видеть в вашем лице новоявленную квакершу. Простите. Этот тип женщин давным-давно устарел. А я теперь ясно вижу, какой вы друг рабочих. Прощайте. Прощайте. Госпожа Гробова. Ночь кончается. У нас мало времени, товарищи. Пора расходиться, поэтому да. давайте высказываться по конкретнее. Мы имеем дело с фактом, что среди рабочих опять началось сильное брожение. Люди готовы подняться на новую забастовку и достаточно малейшего толчка, чтобы неть. Извините, извините, Матвеев. Но я считаю величайшим преступлением толкать рабочих без надлежащей подготовки под второй расстрел. Без жертв товарищ Протасов, революции не бывает. А вы предлагаете всякие компромиссы, ерунда. Икра. А почему? Икра. Да очень просто. Вы, Протасов, никогда не рискнёте пойти ради дела на виселицу, а. Ну, ну, ну зачётно. А я? О, ну, что ж. Я вот на это пойду. Значит, что? Значит, я вправе говорить, что жертв бояться нечего. И я не боюсь. Не боюсь. Нате, вот берите мою жизнь. Суйте мою бошку в петлю. Да что ты? Что ты? Ну что ты, видите краев. Мне эта ваша мальчишеская игра в героя начинает надоедать. Вы только собираетесь, а я уже рисковал своей жизнью. Когда? Как, когда? А кто под пулями был? Как нашего брата шпарили? Не знаешь, и молчи. Ну, да Подожди, что? Подождите, краев. товарищ Челад. Вы, краев, имеете право распоряжаться лишь своей, а не чужими жизнями, поняли? Не жизнями рабочих. Василий под Бройской ещё в госпитале. Да, да то зябко становится. А. Слышите? Слышите Протасов? Под вот вам А кто поёт? Простые мужики, лесорубы, рабы вашего милейшего людоеда Кромова. По-моему, наш спорт теряет смысл. Конкретно есть план действий. Да, есть. Первое. Объявление забастовки без всяких переговоров с Гробовым. Второе. Накануне забастовки в ночь Мы разоружаем казаков и полицию. В третьих. Ты чепуха, товарищ Матвеев. И с голыми руками к казакам и соваться нечего. В этом деле нам помогут ребята ибрагимы-оглы. Бежав в скатерги, он собрал хорошо вооруженный отряд, в котором есть и наши рабочие из приисков и говорят один бежавший политик. Мы с ними уже вступили в связь. Итак, в третьих мы организованно. Предъявляем наши требования громову. В четвертых мобилизуем рабочих для вооруженного восстания. Да, да что вы говорите? Это преждевременно. Против вооруженного восстания в принципе я решительно ничего не имею. Напротив, я только говорю, что это преждевременно. Без контакта с общим движением рабочих ни черта не выйдет. Уж поверьте, товарищи. Скажите мне слово. Скажите мне слово. Ни шибко мастер говорит-то, я меня люди знают, ну знают, что я всегда готов пустить кровь кромову. Но только Андрей Андреич дал правду, сказал: вставать у нас теперь еще это Ваньку валять, нет никакой с позиции. Экономные запасовки, то есть экономической ни штока капитал проймешь, да не в жесть. Я и Богу правда. Я, я что-то не пойму. Да, я. это о чем это вы говорите? Это, это какое его предложение? Ну, какое у У вас предложение. А ты, Краев, меня не перебивай. Да. Значит так. Мы вот как просветились здесь по самой угодку. Верно я говорю, Каблуков, ярный филат, преграда. Охро Кромов нас многому научил. Вот и по этому самому научил. нас сознательных облистило мысль понятие вот какое уж ежили начинать революцию, так начинать, как след быть. Перво наперво нужно Солдат поднять да мужиков. Так, каблуков. Известно так. Главный суть в солдатах в армии. Вот мы про рабочих молчим. Рабочий сам подымается, раз это его кровное дело. А вот значит, долго ли, коротко ли встание с оружием в руках, всё общезаваруха. Мужики бар тревожат, землю забирают. А тут-то все местная забастовка, да не экономная, а самые что не наесть. политическая, как с красным флагом. Совершенно правильно. Ну, совершенно правильно мыслит товарищ Влад. И мы должны теперь разъяснять людям, что дело не только в громове. Таких прохоров громовых на свете десятки тысяч, не ну? тот, так другой. Разве не было забастовки? Была. Да. Были и расстрелы? Были. Всё было. Были даны послабления, и вот ещё не успели изгнить в могилах казнённые, а ужевых снова отняли всё, что заработано кровью погибших. Ни <толкно> так, надо <толкно> уточнить, ну, как сегодня учёт напомнить. Пять товарищи месте. в самоуправлении страной в у устарелом жестоком строе. Значит, надо повалить насквозь прогнивший строй, надо поставить своё народное правительство. Тогда сразу всем капиталистам вместе с Прохором Громовым крышка. А пока Пока надо копить силы для предстоящих боёв. Надо готовить силы для революции, она близка. Ну, а если рабочие всё-таки сейчас выступят против своего конкретного врага, Прохора Громова, как быть тогда? А. <связь> ну что ж. Тогда нам придётся быть среди них. Другого выбора у нас нет, товарищи. Зверя, Прохор Петрович, вот он как-то не умирает меня. Ничего, он смерный. Рада Волченко, у место. Он только не любит, когда хозяина его обижают. Так зачем же это вы, господин Преперентьев, прибыли ко мне из Петербурга? Это ведь тысячи километров проехать. Многоуважаемый Прохор Петрович, принеся вам должное поздравление с десятилетием вашей блестящей деятельности, я, к сожалению, должен огорчить вас следующим известием. В надлежащих инстанциях столицы я возбудил дело об отобрании от вас милости, Вы государь. Предлежащего мне по праву наследования Золотоносного участка. Вы говорите о Прииске новый? Ну что ж, я буду с вами тягаться во что бы то ни стало. Этого первых, а во вторых в Прииск новый мною уже вложено больше двух миллионов рублей, так уж и больше. Я ведь осмотрел Прииск. Основные затраты, там самый большой, вот триста пятьдесят тысяч вместе с новым переоборудованием, вместе с драгой. А вот миллиончика два-три на этом прииске вы действительно уже сумели взять. Я взял, может быть, пять миллионов, возьму еще триста тридцать три. Но вам и фунтика золота понюхать не придется. Ошибаетесь, господин Громов, ошибаетесь. Прииск новый и весь прилегающий к нему золотоносный участок перейдут в скором времени в руки акционерного общества с основным капиталом в 5 млн рублей. Шиш получите что? 2 шиша получите. Господин Громов Имейте в виду, что в акционерное общество входят высокопоставленные особи. Я плюю на высокопоставленных особ. Я на всех плюю. Я вооружусь пушками, пулеметами. То в акционерном обществе принимает участие особая императорская фамилия. Я вооружу всю округу. Берите, берите меня в войну. Никого не кого. Невас, не Ибрагимов, Ян не Тисы, какой Ибрагимов, какой он? Это да сумасшедший. Проходит. Про, Прох, Господи, он впал в обморок от тебя. Господин преперентик, простите, но вы должны немедленно уйти. Прохор Петрович, он себя чувствует, он очень устал. Вам его лечить нужно с ударыя. До скорого свидания, Прохор Петрович. Мы ещё встретимся. Какой? Слушай, прохвоть. Что, мы ещё, мы ещё посмотрим, кто кого ничего. Милый Прохор, тебе надо бросить всё и отдохнуть. Уехать куда-нибудь подлечиться. Взять отпуск у самого себя, слышишь? Я знаю, ты очень-очень болен. Мне видеть это слишком мучительно, просто непереносимо, поверь мне. Мира. О, маля, тебя брось все дела. Прохор. Нет. Нет. Стой. Просим садиться. Просим, как желаешь. Знаю, знаю, фабрикант, к-для чего ты хочешь выгнать меня отсюда? Знаю. Ты хочешь забрать в свои спрата своим руки все мои дела. Прохор. И оставить меня нищим. Да. Я пью, я нюхаю, я впрыскиваю вселя морфий. Это всё через тебя. Через твои штучки, через твой христианский бабин раф, фабрикантка. Лрёшь, врёшь, врёшь. Я своим да. трудом привожу издалека рабочих. Плочу им парагонный день. Учу их, они бегут к тебе. Я вон можно добываю рабочих, а я опять к тебе. Наконец-то этот веслоухи кукушка. Да каким же это по жестокий враг так не могут поступить со мной, как поступаешь ты. В жестокий враг. Я буду работать так же, как и работаю. Марш отсюда. Прохор. Вон. Прохор. Вон. Господи! Вон. Прохор. Вон! Господи! Ты укусил меня, ракиатый волк. Значит и ты против меня. Вате, вате, вате. Кира, кто здесь? Кто? Я вижу. Я видел, влетел в окно кто? Анфиса. Ты здравствуй. Анфисочка. Ой, боль, она здесь. Боль. А. Ай-ай, я убил немножко Мину. А Ибрагима я ни капельки не боялась. Да-да-да, не улыбайтесь, пожалуйста, не боюсь. у меня возле камина она меня хочет задеть, чтобы я сошёл с ума. Можно, а? Прохёр Петров. тя, я к тебе в гости пришёл, примеша. А, Инакентий Филатович. Это очень хорошо, что ты пришёл. А то все меня бросили. Ты отдохнул бы, прошейка. Да. Пожалуй. Видишь, телеграммы. Да. Ну? Из Москвы, из Петербурга протестуют викселя. А мне наплевать. И что так? Пусть. Вот ещё от Московского коммерческого банка. Начитать. В случае неуплаты дважды отсроч выбоем их нашим банкам взносов ваш механический завод Целяком пойдёт с аукциону. О, как стращают солочи. Куда мне взять? У меня до 7 млн пущено в дело, а она не хочет дать. Кто? Нина. Она ведь на деньгах сидит. Пусть собирают. Пусть. Мне теперь ничего не жалко. Всё знаю, всё понимаю. Крах идёт. А ну плевать. Сначала я всех жрал, теперь меня жрут. Наплевать. Что это там? Что это? Что за хлам шумит? Почему всё допустили? Кто посмел? Ты не волнуйся, не волнуйся, хорошенька, они надо я скажу, узнаю, в чём дело. Сиди куда ты, куда сиди. Ты здесь побудь. А я узнаю. Да да, узнай, узнай в чем дело-то, узнай. Я сейчас. Я мигом. Какая-то толпа и факелы, как много факелов. Зачем эти люди идут сюда? О, я знаю, знаю, они хотят убить меня. А! А! А! А! Так вы в меня камнями не дадитесь? Что, колышево, рабыстый казаки? Они тебе всех вон! Идях их под 200. Стреляйте, стреляйте! Прогонов! Мы пришли к тебе! Мы хотим говорить с тобой! Выйди к народу! И ходи уйти! Да, нах преступник, эксплуататор! Выйди к народу, выйди! Теперь кто здесь? Кто здесь? Синишка, это ты? Я, я. Иди за мной, Прохан. Иди. Трудно дышать, грудь сдавило. Дай мне воздуха. Иди. Иди за мной. На башню. Там много воздуха. Поси, спаси меня. Сюда плохо. Синий. Иду, иду. И Чем я здесь на этой башне я жить хочу жить А, -а, -а ищут меня, слышишь, все ниги Нет, нет. Я так и не дамся. Я не хочу, не хочу. Боже мой, как холодно тут на этой проклятой башне. Кочение в руки ноги, мой мозг. Надо решиться. Надо сделать только один шаг. Ну что же ты, Прохор? Решайся. Решайся. Тебя ведь ищут люди. Ищут меня. Надо, надо скоро они придут сюда, на башню. Я знаю. И, и конец. Смерть? Нет. Не хочу. Не хочу. Надо бежать, вот сюда убегу, спрячусь за лезо на дерево. Кто здесь? Это ты, Ибрагим. Ты мне худо не сделаешь? Нет? Помнишь, как мы плыли с тобой по Угрюм реке? Ты любил меня, я любил тебя. Я написано К лут те чрева, родившей меня, будь проклята земля, соблазнившая Прохора Громового свиными соблазнами. Будь проклято небо, что не послало мне непрошеной помощи. Смерть! Смерть возьми меня! Иди ко мне, прохожий. Иди вниз, вниз. Иду. Иду. Иду. Вы слушали четвёртую часть радиоспектакля "Жизнь и крушение Прохора Громова". Спектакль поставлен по мотивам романа Вячеслава Шишкова "О горю моря". Инсценировкой и постановка Бориса Дубинина. Прохор Громов, Александр Филиппенко. В остальных ролях: Юрий Горобец, Любовь Соколова, Наталья Назарова, Анна Каменкова, Григорий Обрекосов, Армен Джигарханян, Нина Теросипян, Евгений Киндинов, Борис Иванов, Владимир Кашпур, Анатолий Баранцев, Юрий Медведев, Инна Алабина, Александр Леньков. Вячеслав Невинный, Ирина Бордукова, Виктор Лакерев, Вячеслав Езепов, Григорий Лямпе, Борис Клюев, Рагвол Сухаверко и артисты московских театров.